Глава первая. Основные приемы. Представьте себе, близкому вам человеку плохо. Вы это чувствуете, переживаете за него и решаетесь помочь. Таким близким может оказаться ваш коллега, родственник или друг. Если человек сам рассказывает о своей проблеме, можете сразу переходить к следующей главе, потому что в этой речь пойдет именно о том, как завести разговор о психологическом состоянии собеседника. Не стоит сразу начинать с вопросов. Лучше расскажите о себе. Если спросить в лоб, как дела, то собеседник может подумать, что вы спрашиваете из вежливости, и ответит все хорошо, спасибо». Далее представлены примеры фраз, которые помогут завязать разговор. «Я тут хожу и думаю, как у тебя дела?» «Я беспокоился, все ли у тебя в порядке. Я заметил, что в последнее время ты какой-то грустный. Может быть, я мог бы тебе чем-нибудь помочь?» Многое зависит от ситуации, в которой вы начинаете разговор. Если вы любите вести задушевные беседы, сидя напротив собеседника и постоянно поддерживая зрительный контакт, помните, что не все к такому готовы. Некоторые предпочитают разговаривать о наболевшем, занимаясь другими делами, уменьшая таким образом психологическую нагрузку. Возможно, стоит начать подобный разговор, пока ваш собеседник моет посуду или убирает в комнате. Когда разговор завязался, покажите вашу заинтересованность, задавая наводящие вопросы и побуждая тем самым подробнее рассказать о проблемах. Однако вопросы нужно подбирать с умом. Открытые вопросы — лучше закрытых. Вопросы принято разделять на открытые и закрытые. Открытые вопросы дают возможность для широкого диапазона ответов. Например, можно спросить что-то конкретное. Чем ты вчера занимался? Как дела на работе? Как мама? Однако, если собеседник не хочет говорить об определенных вещах, столь прямые вопросы могут вызвать раздражение. В худшем случае — У него сложится впечатление, будто его допрашивают. Вопросом «Ты бы хотел мне о чем нибудь рассказать?» вы предоставляете человеку право самостоятельно выбрать тему, после чего можно развить разговор. Расскажи мне об этом подробнее. Выслушайте. Попробуйте понять, стало ли человеку легче, и если вам кажется, что на душе у него по-прежнему тяжело, скажите. Может, ты хотела рассказать о чем-то еще? Этот вопрос можно задавать несколько раз в течение одной беседы. Спросите о чем-то конкретном. Говоря о вещах лишь в общих чертах, мы словно держимся от собеседника на некотором расстоянии, не позволяя ему приблизиться к нашим собственным чувствам. Но практика показывает, что лучше всего запоминают собеседы, затронувшие нас эмоционально. Чтобы добиться такого эффекта, мы должны полностью погрузиться в ситуацию собеседника, а для этого необходимо задавать ему конкретные вопросы. Допустим, ваш друг говорит, что ему не хватает терпения. Попросите его привести конкретный пример из жизни. Рассказывая о собственных впечатлениях, мы воспроизводим чувства, которые были задействованы в той или иной ситуации. Чем чаще мы переходим к конкретике, тем больше шансов, что представления помощника совпадут с действительностью рассказчика. Если из жизни ничего вспомнить не получается, придумайте историю. Человек не может выстоять очередь в супермаркете, из-за чего лезет вперед и ссорится с другими покупателями. Правда, ситуация может быть совсем другой. Например, жена 15 лет ждала, что муж начнет вести себя по-другому. Тот обещал исправиться и теперь она начинает терять терпение. В этом случае проблема предстает совсем в ином свете. Важность желаний и возможностей. Многие не осознают своих тайных желаний и влечений и бездумно бредут по жизни в неизвестном для них самих направлении. Стараясь помочь, мы часто сосредотачиваем внимание исключительно на тех проблемах, которые наш собеседник испытывает прямо сейчас. Следуя законам мира физического, мы привыкли, что при возникновении поломки нужно определить источник проблемы и устранить неисправность. Но люди — существа сложные, и редко за их плохим настроением кроется лишь одна причина. Сосредотачиваясь на какой-то одной проблеме, мы рискуем ею и ограничиться. Намного полезнее задуматься о желаниях, ведь не зная, чего ваш собеседник хочет от жизни, вы рискуете оказать ему не ту помощь, в которой он нуждался. Желания определяют направление. Есть одно упражнение, которое я прошу клиентов выполнить практически в самом начале терапии. Я говорю следующее. Представьте какую-нибудь настолько приятную для вас ситуацию, что даже мысли о ней приносят радость и удовлетворение. Будучи высокочувствительным человеком, Вы наверняка с легкостью выполните это упражнение. Но помните, что некоторым оно дается очень тяжело. Если тот, кому вы помогаете, испытывает подобные сложности, используйте свою фантазию и умение сопереживать. И попробуйте ему помочь, озвучив варианты вроде этих. Представьте, что муж говорит вам, как он счастлив в браке, как вы поете в хоре. Что сегодня с утра и до самой ночи вы совершенно свободны и можете делать то, что захотите. Как ваш начальник хвалит вас за проделанную работу. Как мама нежно гладит вас по волосам. Что вы едете на природу на велосипеде с рюкзаком за спиной. Что ваша сестра хочет узнать, чем вы сейчас увлекаетесь. Придумывая благоприятную ситуацию, используйте собственную фантазию. Как только собеседник скажет, что один или несколько предложенных вариантов принесли ему радость и удовлетворение, вы оба поймете, чего он хочет больше всего. Если же данное упражнение не помогло, и собеседник так и не определился со своими желаниями, на выручку может прийти зависть. Мы испытываем это чувство, видя, как кто-то занимается тем, к чему тянет нас самих. Если человек сумеет вспомнить ситуации, в которых он испытывал зависть, вам будет легче обнаружить его потаенные желания. Мысли о желаниях, превращающие гнев в печаль. Если ваш собеседник рассержен, попросите его рассказать не о том, как следовало бы поступить ему или другим, а о желаемой ситуации. Думая о неисполненных желаниях, мы испытываем чувство печали. Помогите собеседнику, высказав определенные предположения. Например, так. «Я прекрасно понимаю, как тебе сейчас тяжело. Наверняка ты бы хотел, чтобы твоя бывшая старалась сохранить отношения, а не разорвать их. Чтобы ты сохранил работу. Чтобы твой отец жил дольше. Чтобы работодатель заметил твои старания и похвалил за проделанную работу». Список можно продолжать бесконечно. Если после этого собеседник успокоился и загрустил, постарайтесь перевести разговор в нужное русло, спросив, какой бы он хотел видеть сложившуюся ситуацию. Многих из нас учили, что нельзя доводить человека до слез, Но большинству людей необходимо плакать в несколько раз чаще, чем они это делают. Поэтому если ваше общение закончилось слезами собеседника, велика вероятность, что вы направили его на верный путь. Гнев приводит к ненависти и раздражительности. Постоянно испытывая эти чувства, вы ощущаете себя скорее мертвым, нежели живым. А вот с печалью дело обстоит иначе. Это в первую очередь процесс. Он полон жизни. И высокочувствительные личности нередко используют его для поддержания непростой беседы. Очень важно, чтобы человек, которому вы помогаете, осознал, чего он хочет от жизни. Нет ничего плохого в том, чтобы обсудить проблемы, препятствующие достижению целей. Но если уделять внимание только им, у человека испортится настроение. Он расстроится и утратит способность поддерживать конструктивный разговор. В этом случае следует перейти от проблем к возможностям. Спрашивайте не только о проблемах, но также о желаниях и возможностях. Вот несколько вопросов, направленных на выявление проблем. Что мешает тебе получать удовольствие от жизни? Почему ты еще не достиг тех целей, которые давно поставил? В чем причина твоего плохого настроения? Задавая их, мы сосредотачиваем наше внимание на трудностях. А вот вопросы, позволяющие выявить возможности. Как ты справляешься? Как тебе удалось выдержать этот самый сложный период в твоей жизни? Что ты делал для этого? Бывало такое время, когда у тебя вообще не было проблем? Когда ты чувствуешь себя лучше всего? Что ты для этого делаешь? Можешь продолжать в том же духе? Почему ты не стал преступником, наркоманом или бомжом? За что тебя так любила твоя бабушка? Напиши список комплиментов, которые ты слышал в свой адрес. Напиши список проблем и сложностей, которые тебе удалось преодолеть. Когда я задаю подобные вопросы, чаще всего слышу рассказ о тех, кто помогал моему собеседнику в сложной ситуации. Добрый школьный учитель или заботливая бабушка? Люди редко говорят о собственных достижениях. И я успеваю задать один и тот же вопрос несколько раз, прежде чем человек наконец поймет, что за силу, изобретательность, желание и настойчивость ему надо благодарить себя самого. Еще один способ осознать, в чем проблема, заключается в том, чтобы на некоторое время отстраниться от нее. Этот подход будет полезен тем, кто неосознанно игнорирует истинные причины своей проблемы и на любые вопросы о ней реагирует со злостью и раздражением. В этом случае попробуйте отстраниться, создав определенную ситуацию. Например, давай представим, что прошло полгода. На улице лето. Ты идешь по пляжу вдоль берега. Вспомни теперь о той проблеме, с которой боролся в прошлом. Что ты сейчас думаешь? Или, например, так. Представь, что все трудности преодолены. Что бы ты сделал из того, что не мог раньше? Как правило, ответ на последний вопрос подразумевает реальные действия, которые ваш собеседник может предпринять уже сейчас и которые, вероятно, послужат толчком к положительным изменениям. Не нужно чувствовать себя неловко, расспрашивая о проблеме человека, нуждающегося в помощи. Зачастую он сам начинает этот разговор. Вам же, как помощнику, необходимо постоянно напоминать собеседнику о его возможностях, способах восполнить энергию и улучшить настроение. Это особенно важно, когда перед вами высокочувствительный человек или находящийся в подавленном состоянии, поскольку самостоятельно он, скорее всего, об этих способах не вспомнит. Резюме. Заводя разговор с тем, кто нуждается в помощи, начинайте с общих вопросов, предоставив собеседнику возможность без стеснения рассказать вам о самом сокровенном. Если услышанное слишком поверхностно или абстрактно, попросите привести конкретный пример. Так вы с большей вероятностью составите общую картину. Кроме того, это поможет узнать о более личных вещах. Разговор по душам нередко заканчивается перечислением проблем. Многие люди похожи на ребенка, разбившего колено. Им трудно сосредоточиться на чем либо кроме боли, которую они испытывают в данный момент. Вы можете снизить градус накала, перейдя от обсуждения проблем к возможностям человека. Ситуация перестанет казаться столь мрачной, и вы сможете завершить разговор, оставив собеседника с чувством облегчения и гордо поднятой головой. Анализируя собственные желания и возможности, мы открываем в себе новые грани. В следующей главе я расскажу о том, как можно реагировать на слова собеседника, будь то рассказ о проблемах или о возможностях.